Не подумайте, будто я с пренебрежением отзываюсь о вашей способности делать умозаключения, просто вы не знаете урдерцев, как зная их я. А если бы вы знали, сразу бы поняли, что о таком великом событии, как поступление родственника в обучении колдуну, эти хвостуны не смогут молчать даже под страхом смерти».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 Леди Мариенна Курчан молитвенно сложила руки на груди и уставилась на Джуфина с таким обожанием, что на его месте я бы уже призадумался о побеге на край мира. С другой стороны, возможно, белокурая и ченгайская жена именно то, чего шефу тайного сыска всю жизнь не хватало для счастья. Кто ж его разберет? Но я все равно решил перенаправить внимание леди Мариенны в другое русло. И скорее поэтому, чем в расчете на утвердительный ответ, спросил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 а уж дурным манером молниеносно. Впрочем, на леди Мариенну мой поступок произвел самое благоприятное впечатление. «Извините, если я невольно задела ваши чувства», вежливо сказала она. «Просто Саларий действительно не городок, даже не поселок, а несколько полуразвалившихся древних домов, в одном из которых живет так называемая лесничья смотрительница Салари, чей круг обязанностей ограничивается, как я понимаю,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 Единственный способ отменить дурацкую правду, которую говорила энергичная белокурая женщина, назвать имена людей, ещё совсем недавно живших в Салларе. Сколько они могли добираться до Ехо? Максимум полгода. Это если пересекали всю Чайрухту, не торопясь, с долгими остановками, чтобы осмотреть окрестности и погулять в городах, через которые лежал путь. Значит, ещё полгода назад они... «Погодите!»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 Законом это не запрещено, по крайней мере, кодексом Хрэмбера. А урдерцы своим землякам теперь вообще все простят, потому что те выучились колдовать. Затем, наверное, и приехали. У нас магия, учиться легко и приятно. И все в таком духе». Леди Мариенна слушала его, открыв рот, особенно в той части, где речь шла об обучении колдовству.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 Штука в том, что в полумраке я теперь вижу гораздо лучше, чем прежде, а все-таки далеко не так хорошо, как коренные жители Угуланда, у которых прекрасное ночное зрение врожденное, совершенно в порядке вещей. Вероятно, это одно из естественных следствий проживания в сердце мира. По крайней мере, чем дольше я живу в Йехо, тем лучше вижу в темноте. Но, в отличие от местных уроженцев, подолгу читать ночью без лампы пока все-таки не могу, и детали на расстоянии особо не различаю. в том числе выражений лиц. Поэтому только сейчас, при свете вспыхнувшей трубки, я увидел, что друг мой выглядит как наспех оживлённый покойник, для которого вся эта имитация жизни, конечно, чрезвычайно мучительно но он твёрдо решил терпеть до последнего и виду не подавать. «Так», — сказал я, — «понятия не имею, что именно у тебя стряслось, но точно знаю, что оно стряслось и что это какой-то лютый ужас».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 «Отпишу тебе половину своего состояния. Ты же в отставку с голой задницей уйдёшь. Жалование великим магистром насколько я знаю, по уставу не положено. А казнокрады из тебя не выйдет хоть тресни. Да и что там из вашей казны сейчас украдёшь? Смех один». «Не говори ерунду», — холодно сказал Шурф и отвернулся. «Ерунду в том смысле, что с орденской казной уже всё в порядке, и ты начал понемногу её разворовывать. Прости, я опять тебя недооценил».